Янина Берестнёва Трое в кустах, не считая собаки. Пролог. В один прекрасный летний день я, Аглая Синичкина, нашла труп. Он мирно лежал в самой глубине кустов, в двух шагах от кургана, выставив из гущи лишь тупой нос резинового сапога. Увидев его, я лениво прогуливавшаяся к реке, с диким визгом бросилась на утек. Вот, собственно, и все. Ни это был труп, ни как он заявился в нашу деревню, ни что с ним произошло потом, я так и не узнала. Да, так бы мне хотелось написать, но все было совсем иначе. Гроза, за день копившая силы, внезапно разразилась с мстительной яростью, Непроглядной темнотой затянуло небо, а дождь, резкий и неожиданный, хлестал по нашим с крысей головам, заливая лица. Струйки воды противно стекали за пазуху. Ветер гнул невысокие деревца и зловеще завывал. Именно поэтому мы с крысей решили укрыться под листвой развесистого граба. Конечно же, идти гадать в такую погоду на реку могли только полные дуры. Об этом я и думала все время, пока мы выбирались с реки к дороге, где встретили моего приятеля детства, Шуряйку. Тот тоже не в лучшее время решил пойти проверить снасти на рыбу. И вот тогда я вспомнила, что забыла свою сумку с гадательными принадлежностями под деревом, где мы укрывались от дождя. Собравшись силами, мы потопали назад. У Шуряйки был фонарик. Сумку я, конечно, нашла, но почему-то решила еще осмотреть кусты, из которых ранее доносились неясные шорохи. Извечное женское любопытство. Сделав пару шагов в нужном направлении, я щелкнула рычажок фонарика на максимум. Яркий столб света выхватил из темноты часть кустов.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 и решила, что не худо бы заорать, а дальше началось такое, что лучше и не вспоминать.